Валандер вновь задал себе вопрос, как Фальк познакомился с Ландалем, что их связывало, по-прежнему оставалось загадкой. Комиссар начинал угадывать контуры незримой организации без ритуалов, без внешнего антуража, действовавшей через своих символических ночных зверьков. И эти едва приметные действия могли разрушить целые электронные миры. Где-то в этой тьме и состоялось знакомство Фалька и Ландаля, Соня Хёкберг некоторое время была влюблена в Ландаля и поплатилась за это жизнью. Но больше ничего ему знать не дано, по крайней мере, пока. Альфредсон взял свой портфель, достал какие-то свернутые бумаги. «Записи Мудина, — пояснил он, — лежали в углу. Я их собрал. Может, стоит их просмотреть? Вот вы с Мартинсоном и займитесь, — решил Валандер. Вы там в своей стихии аниме на столе зазвонил телефон, Анбрид сняла трубку, ответила и передала ее Валандеру. Звонил Хансен. «Один из соседей говорит, что в половине десятого слышал, как отъехал автомобиль. Прям-таки сорвался с места», — сообщил он. «Но это, в общем, все, что удалось выяснить. Больше никто ничего не слыхал, даже выстрелов». «А что, стреляли не один раз?» «Врач говорит, у нее в голове две пули, входных отверстий два». Валандер ощутил дурноту и поневоле сглотнул. «Ты слушаешь?» — Да. Выстрелов никто не слышал. — Во всяком случае, ближайшие соседи не слышали. Мы пока успели только их перебудить. — Кто руководит опергруппой? — Форсман. Раньше я никогда с ним не встречался. Валлендер тоже не припоминал такого имени. Что он говорит? — Ему, конечно, очень трудно разобраться в моем рассказе. Мотива-то нет. — Ты уж постарайся держать позиции. Мы сейчас никак не можем с ним поговорить. — И вот еще что. — Мудин поехал сюда за дискетами, Да. Так он сказал. Думаю, я вычислил, в какой комнате он ночевал, но дискет там нету. Значит, он забрал их с собой. Похоже на то. А других его вещей ты не нашел? Нет. Есть признаки, что в доме побывал кто-то еще. Один из соседей утверждает, что в середине дня к дому подъехало такси, из которого вышел мужчина. Возможно, это важно. Надо найти таксиста. Проследи, пусть Форсман немедленно этим займется. Вообще-то я никак не могу решать, что мальмерским коллегам делать, а что нет. Тогда придется тебе самому искать такси. Есть словесный портрет пассажира?» Сосед обратил внимание, что одет он был не по сезону легко. Он так сказал, если я правильно понял. «Человек из Луанды», — подумал Валлендер, — «тот, чье имя начинается на «К». «Разыскать такси очень важно», — повторил он. «Пассажир прибыл либо с парома, либо из Стурупа. Постараюсь найти его». Вайландер коротко сообщил остальным, услышанный от Хансена. «По-моему, прибыло подкрепление», — сказал он, — «и, возможно, издалека, аж из Анголы». «Я не получил ни единого ответа на свои запросы», — доложил Мартинсон. «Насчет группировок саботажников или террористов, объявивших войну финансовым системам». Судя по всему, никто не слыхал о группировках структурных веганистов, как ты их называешь. Хотя я лично считаю, что такое обозначение некорректно, сбивает с толку. «Все когда-то случается впервые», — отозвался Валлендер. «Здесь, в стади? Нюберг отложил расческу и неодобрительно посмотрел на комиссара, а тот вдруг подумал, что Нюберк выглядит ужасно старым. Может, и он в глазах других выглядит так же. На поле возле Сант хаммарена застрелился азиат. — ответил Валандер. — Человек из Гонконга с фальшивыми документами. — Об этом мы бы тоже сказали, что здесь такого не бывает. — Увы, бывает, черт побери. Захолустья больше не существует. Разница между большими городами и провинцией фактически исчезла. И, как я понял, благодаря новым информационным технологиям любое место на свете можно считать центром мира. Снова зазвонил телефон, на сей раз трубку поднял сам Валандер. Звонил опять Хансен. Форсман, молодец, четко работает, такси уже нашли. Откуда оно приезжало? Из турупа ты был прав. Кто-нибудь говорил с шофером? Он стоит тут рядом со мной. Смена у парня, похоже, очень долгая. Кстати, Форсман тебе кланяется. Вы с ним встречались прошлой весной на какой-то конференции. Я отменяю ему поклон, ответил Валандер. А теперь дай-ка мне таксиста. Валандер жестом попросил бумагу и ручку. Таксист говорил на сконском диалекте, который даже привычное ухо комиссара воспринимало с трудом, но ответы, к счастью, были лаконичны. Стеклонный попусту болтать не любил, Валандер представился и объяснил, о чем пойдет речь. В котором часу вы взяли этого пассажира? В 12.32. Вы так точно запомнили? Не я, компьютер. Рейс был заказной? Нет. То есть вы просто стояли в стурупе? Да. Можете описать пассажира? Высокий. — А еще? — Худой. — Это все? — Загорелый. — Так. Высокий, худой, загорелый. — Да. — Говорил по-шведски? — Нет. — На каком же языке он изъяснялся? — Не знаю. Мне он просто показал записку с адресом. И за всю поездку ни слова не произнес. — Ни слова. — Как расплатился? — Наличными. — Шведскими кронами? — Да. — Багаж у него был. — — Сумку на ремне через плечо. — И все? — Все. — Он светлокожий или смуглый? — Европейской наружности? Ответ удивил Валандера, и не только потому, что оказался необычайно пространным. — Моя мать говорит, я вылитый испанец, а ведь я родился в Мальме. — Вы хотите сказать, что на мой вопрос ответить трудно? — Да. — Какие у него волосы, светлые или темные? — Он лысый. — Вы видели его глаза? — «Голубые. Как он был одет?» «Слишком легко. А точнее. Стик Лунна снова сделал над собой усилия по-летнему и без пальто. Он что, был в шортах? В тонком белом костюме. Больше у Валандера вопросов не нашлось. Он поблагодарил Стига Лунны и попросил его сразу же позвонить, если он что-нибудь вспомнит. На часах между тем было уже три. Валандер коротко подытожил описание пассажира, которое вытянул из Луны. Мартинсон и Альфредсон ушли просматривать записи Мудина. Следом за ними ушел и Нюберг, Валандер и Анбрит остались вдвоем. Что ж, по-твоему, случилось? Не знаю. Но опасаюсь самого худшего. Кто этот человек? Его вызвали на подмогу, и он знает, что именно Мудин глубже всех проник в тайный мир Фалька. Кто он такой, я, понятно, не знаю. Но почему убили ту женщину? Не знаю. И мне страшно. Через полчаса Мартинсон и Альфредсон вернулись, а еще через минуту-другую явился и Нюберг, который, не говоря ни слова, сел на прежнее место. «Из мудиновских заметок ничего путного не выжмешь», — сказал Альфредсон. В особенности, когда он пишет, что надо искать кофейный автомат, который находится у нас прямо перед глазами. Он имеет в виду, что процесс будет запущен чем-то столь же будничным, как кофейный автомат». Чем-то таким, что мы делаем, не задумываясь. Нажатием некой кнопки, когда в заданное время или в заданном месте нажмут эту кнопку, что-то произойдет. — Какую кнопку? — спросила Анбрид. — Вот это и надо вычислить. Они попытались, но тщетно. — Четыре часа. Где Роберт Мудин? Около половины пятого вновь позвонил Хансен. Валендер молча слушал, кое-что записывал, изредка задавал вопросы — Разговор продолжался более 15 минут. Хансону удалось выйти на одну из приятельниц Эльвиры Линдфильд, и та рассказала кое-что любопытное Во-первых, Эльвира Линдфильд в 70-е несколько лет работала в Пакистане. Я думал, след ведет в Луанду, удивленно вставил Мартинсон. Главное, чем она занималась в Пакистане,